Паки, паки, миром Господу помолимся, О, Господи помилуй. миру, О, свышнем мире, спасение душ наших, Господу, помолимся, О, Господи помилуй. О мире всего мира, благостояний святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О светем храме всем, с верой, благоговением и страхом Божьим входящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй побавитеся нам от всякой скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. когда подержавою Твоею всегда храними тебе славу возсылаем отцу и сыну и святому духу ныне и присно и во веки веков